Глава 16. Нужно понять, кто выпустил тьму. Явно все не так просто. Если это милиса то откуда у нее столько силы, чтобы открыть портал? Когда я была в воспоминаниях Арена, я слышала голос, и я опять погружаюсь в воспоминания, тонкий ритуальный клинок входит в сердце, и на алтарь капает кровь. Наконец-то свершилось. словно из-под толщи воды. Ликует до боли знакомый голос. «Так кто это был? Сможешь ли ты опознать его?» «Не уверена», — сомневаюсь я. «Ты же слышала его!» «Как так?» «Надо обязательно отыскать сообщника твоей сестры», — убирается Фалька. «Я слышала голос лишь в воспоминаниях Аарона. В тот момент его ранили. Голос был очень знаком, но словно откуда-то издалека. Я даже не могу сказать...» Мужчина это был или женщина? Возможно, Мелиса стала тем, кто нанес Арану решающий удар. Плохо. Ладно, предлагаю забрать все понравившиеся книги и идти наполнять желудок. А то сегодня готовят ребята, которых на отработку отправили. А куда это наш повар делся? спросила я, запихивая пару книг в сумку. Лапочка сожрала. Что? Шучу, шучу. Фарадобль решил, что так повысится уровень осознанности среди студентов. И что они будут осознавать за кастрюлями и сковородками? Как что? Кого? Вот придет кто-то вроде Аарена в столовую, а там вместо приличной нормальной еды — помои. Что какой-нибудь боевик приготовил. Темный ему сразу раз — и магии как шибанет. А провинившиеся пять раз потом подумают, стоит нарушать правила или нет. Как-то мне уже не кажется хорошей идеей оставить Фарадобля за старшего в этой академии. Напротив, мне думается, что дисциплина улучшится. Ну что, ужина дай врагу, врагов у нас нет. Так что съедим сами. Только вот дойти до столовой мы так и не смогли. Нам помешали. Да не кто-то, а парень, что так часто попадался на моем пути. И путал меня с сестрой. Появился он неожиданно. Мы идем с Фалька и болтаем о своем, а в следующую минуту, откуда ни возьмись, вылетает Зайдан. Высокий и темноволосый он слился с одним из деревьев. Вот мы и не заметили его. А когда мужчина шагнул ближе, стало поздно: Ты! грозно заявил он, шагая вперед: Надо поговорить! Только вот я на его властное приглашение не спешила реагировать. Наоборот, спряталась за Фалька. Помнится, мы с ним говорили дважды. Первый раз он угрожал мне в библиотеке. Второй раз — прямо в академии. «Ты разрушила все, что было у меня. Разрушила мою жизнь. Я последний раз предупреждаю тебя. Уходи. По-добру, по-здорову. Иначе я сотру тебя в порошок». Вспомнила я слова парня. До этого он прожигал меня глазами в столовой. Да так, что чуть дырку на спине не просверлил. И после этого идти с ним. «Вот уж увольте». Фалька сразу весь подобрался. Тоже, видимо, почувствовал опасность. «Мне не нужно с вами говорить», — вежливо пробормотала я. «Может, удастся отделаться от этого ненормального?» «Нет, поговорить необходимо. Это вопрос жизни и смерти. Я...» Договорить мужчина не успел, потому что Фалька сработал на опережение и швырнул в него магией. «Да, так...» что Зайдана приложила об дерево, чуть не разломив последнее. «Это ты чем его так?» – ошарашенно спросила я. «Так я, пока ты копалась, новое заклинание вычитал в той книге, что мы нашли в тайнике», – спокойно ответил парень. «Вот подумал, неплохо бы использовать, а тут и шанс подвернулся. Так ты даже не знал, какой оно силы, а если бы прибил его? Мы, ученые, должны чем-то жертвовать, Вася». «Знаешь, как появляются новые магические заклинания? Сначала мы выводим теорию, потом переходим к практике и наблюдению за результатом. Конечно, иногда бывают жертвы», — важно ответил адепт. «Надо проверить, живой он или нет. Вдруг очнется и решит отомстить», — забеспокоилась я. «Да, об этом я как-то и не подумал», — почесал голову Спирита. «Ладно, сейчас решим». Что делать-то? занервничала я. Надо лечить его, сознание приватить. Есть идея: возьми вон ту здоровую корягу и тащи сюда. Она что, лечебная, лечебная лечебная? А теперь размахнись и со всей дуей еще раз по башке заряди! командовал Фалька. Сдурел совсем, разозлилась я. Почему? Ты так от себя подозрения отведешь? Неровен час, он начнется. Даст показания и помрет. Поняв, что от парня больше проблем, чем толку, я подошла к адепту и присела на корточки. Дышит уже хорошо.